Итак, темным ранним утром следующего дня я снова полностью погрузился в рутину уроков. Я внимал каждому слову голена. Я с готовностью выполнял все упражнения, физические или другие, напрягая все силы. Но когда прошла неделя, а потом и месяц, я стал чувствовать себя, как привязанная собака, перед носом у которой повешено мясо. Что до других то что-то явственно происходило с ними. Сеть разделенных мыслей возводилась между ними. Связь, которая заставляла их поворачиваться друг к другу, прежде чем они успевали заговорить, которая позволяла им делать физические упражнения слаженно, как будто они были единым существом. Мрачно, неохотно они по очереди становились моими партнерами, но от них я не чувствовал ничего». А от меня они с содроганием отстранялись, жалуясь Галену, что моя сила, обращенная к ним, похожа то на шепот, то на стенобитный таран. Я наблюдал почти в отчаянии, как они танцевали парами, контролируя мышцы друг друга, или как один с завязанными глазами проходил по лабиринту раскаленных углей, ведомый глазами сидящего партнера. Иногда я осознавал, что обладаю силой. Я чувствовал, как она растет во мне, раскрываясь, как семя. Но это было нечто, чего я, по-видимому, не мог контролировать и чем не мог управлять. В одно мгновение эта мощь была во мне и билась, как волны оскалы, а в следующее не было ничего. И все во мне казалось высохшим песком пустыни. В миг проблеска сил я мог заставить августа встать, наклониться, идти. А потом он стоял, глядя на меня вынуждая хотя бы войти с ним в контакт. И ни один из учеников, по-видимому, не мог коснуться меня изнутри. «Отбрось свою защиту! Опусти стены!» Сердито приказывал мне Гален, стоя передо мной, тщетно пытаясь передать мне простейшее распоряжение или предложение. Я чувствовал легчайшее прикосновение его силы ко мне, но допустить его в свое сознание... Было то же самое, что стоять и благодушествовать, когда кто-то втыкает мне меч под ребра. Изо всех сил я пытался заставить себя защищаться от его прикосновений, физических, элементальных. О прикосновении моих сотоварищей я не чувствовал вовсе. С каждым днем они продвигались все дальше, а я мог только наблюдать за ними и пытаться овладеть хотя бы простейшими основами. Пришел день когда Август посмотрел на страницу, и с другой стороны крыши его партнер прочитал ее вслух, в то время как другие две пары играли в шахматы, причем те, кто делал ходы, не могли видеть доску. иголен был доволен всеми, кроме меня. Каждый день он распускал нас после прикосновения, которое я редко ощущал. И каждый день я уходил последним. И он холодно напоминал мне, что тратит свое время на бастарда только потому, что приказал король. Приближалась весна, и кузнечик вырос из щенка в собаку. Пока я мучился на уроках, уголек принесла жеребенка, славную кобылку, зачатую от жеребца Верити. Один раз я видел Молли. Мы гуляли вместе по рынку, почти не разговаривая. Там поставили новый павильон, в котором грубый человек продавал птицы-животных. Всех их Он поймал в лесу и посадил в клетки У него были вороны, воробьи и ласточка И одна молодая лисичка Которая так ослабила от глистов Что еле могла стоять Смерть должна была освободить ее Скорее, чем любой покупатель И даже если бы у меня была монетка Чтобы купить бедняжку леса уже достигла того состояния Что противоглистное лекарство Отравило бы ее точно так же, как и паразиты Это расстроило меня Я стоял предлагая птицам клевать определенный яркий кусочек металла, чтобы раскрыть дверцы клеток. Но Молли думала, что я просто смотрю на несчастных созданий, и я почувствовал, что она стала холоднее и дальше от меня, чем была когда-либо раньше. Пока мы шли домой, кузнечик умоляюще скулил, добиваясь ее внимания, и выпросил таки ласку и похлопывание, прежде чем мы ушли. Я позавидовала его способности скулить. Мой собственный скулёж вероятно, остался неуслышанным. Когда запахло весной, все в морском порту затаили дыхание, потому что наступила пора набегов. Теперь я каждую ночь ел вместе с солдатами и достаточно наслушался последних сплетен. Перекованные грабили по всем дорогам, и их жестокие налеты теперь были главной темой разговоров по всем тавернам. У перекованных было меньше доброты и милосердия, чем у любого дикого зверя. Легко было забыть, что они когда-то были людьми, и возненавидеть их с ни с чем не сравнимым жаром. Вместе с этими слухами рос и ужас перед тем, чтобы стать перекованным. Рынки были полны бусинками облитого карамелью яда, которые матерям могли давать детям, случись им попасть в руки к пиратам. Ходили слухи, что жители некоторых прибрежных городов сложили все пожитки в повозки и двинулись в глубь страны, отказавшись от традиционных торговли и рыбной ловли, чтобы стать фермерами и охотниками вдали от несущих угрозу берегов. Естественно, нищих в городе заметно прибавилось. Какой-то перекованный зашел даже в бакки и ходил по улицам, оставаясь неприкасаемым, как всякий сумасшедший, и брал все, что хотел, с рыночных прилавков. До исхода второго дня он исчез, и ходили темные слухи, что его тело видели вынесенным приливом на берег. Поговаривали также, что жена для Верити найдена среди жителей гор. Некоторые считали, что это должно обеспечить нам надежный проход к торговым путям, другие, что мы не можем себе позволить иметь за спиной потенциального врага, в то время как с морских берегов нам непрестанно угрожают красные корабли И были еще слухи? Нет. Легчайший шепот, слишком мимолетный, чтобы его можно было назвать слухами, что не все в порядке с принцем Верить. «Усталый и больной», — говорили одни. А другие хихикали насчет нервного и усталого жениха. Некоторые сообщали, что он стал много пить и его видеть только днем, самый разгар головной боли. Я обнаружил, что мой интерес к этим последним слухам глубже, чем можно было предположить. Никто из членов королевской семьи никогда особенно не обращал на меня внимания, по крайней мере лично. Шрюд присматривал за моим образованием и комфортом и давно уже купил мою преданность, так что теперь я принадлежал ему и не допускал даже мысли ни о чем другом. Регал презирал меня, я давно научился избегать его прищуренного взгляда, небрежных пинков или ударов из-под тишка, которых некогда было достаточно, чтобы сбить с ног маленького мальчика. Но Вэрити был добр ко мне, хотя и немного рассеян, и мне понятна была его любовь к собакам, лошадям и ястребам. Я хотел видеть его прямо и гордо стоящим на своей свадьбе, И надеялся когда-нибудь встать позади трона, который он займет, как Чейд стоит позади трона Шрюда. И я верил, что с ним все в порядке, однако ничего не мог поделать, если бы это оказалось не так. У меня не было даже возможности увидеть его. Если мы и занимались нашими делами, в одно и то же время их круг редко совпадал».